ЧАСТЬ СОРОКОВАЯ ОЛИВИЯ ГРИН Разбойники переглянулись. В глазах непонимание, озадаченность. Оливия поняла, надо пользоваться шансом. Другого может не быть. Она вскинула подбородок, чтобы оказаться еще более величественной, недоступной и восхитительной. Насколько это возможно, после тряски на полу телеги всю ночь и сказала. «Подумайте, вы же видите, я непростая девка из портовой таверны. Это заметно? Ну, отвечайте!» Лица разбойников наморщились. Оливии даже показалось, она слышит скрип мозгов от натужной работы. Наконец, один проговорил. «Ну да, заметно. Красивая девка, с сиськами и платье дорогое». Скабрезный комплимент Оливия пропустила мимо ушей и продолжила. «Значит, если я особая девушка, значит, в первую очередь должна быть представлена вашему предводителю». «Поскольку если он узнает, что от него утаили такой ценный подарок, всем вам придется очень несладко. Я ведь права?» Отдавать Оливию предводителю разбойники явно не хотели. По лицам видно, морщится, хмурится, что-то бормочут. Но еще меньше каждому охоту получить нагоняй, а то и вылететь из шайки. Тот, что поближе и, видимо, самый сообразительный, проговорил. «Если покумек, то верно!» «Предводитель шапки-то нам посносит, если его лакомку попортим». «А лакомку привезли, очевидно, для него», — продолжала давить Оливия. «С одним мужчиной у нее будет шанс справиться, хотя бы оттянуть время, а с шайкой, если вдруг решатся завершить задуманные, вариантов нет. Так что она изо всех сил старалась убедить их не трогать ее без разрешения предводителя». «Тогда и ведите меня к нему», — гордо проговорила она. «Его пока нет в лагере», — отозвался один из разбойников. В соседний поехал, долю добычи забирать. Оливия чуть не завизжала от радости. Если главаря нет, у нее будет еще больше возможностей избежать того, что приготовила ей Валери, рыжая зараза. Значит, — заключила она, — отведите меня в его палатку. Разбойники снова обменялись взглядами. Ох, как же им не хочется делиться. Но страх перед главарем, который от них в буквальном смысле сквозит, не дает совершить своеволие. Лица их все больше хмурились, недовольство росло, но страх за собственное благополучие о той жизни перевешивал. «Ладно», — проговорил ближний. «Девка дело говорит. Не хочу из-за какой-то портовой бабы потерять место и прикорм. Пойдем». Он снова протянул руку, чтобы ухватить за плечо, но Оливия одарила его таким бешеным взглядом, что тот с раздраженным кряхтением, но все же удержался. «Мало ли, огрызнется, палец откусит». Оливию провели через заросли мимо коновизи, поросятника, каких-то самопальных наковален. Если бы не обстановка ситуация, можно было бы наслаждаться природой. Зелень, птицы, где-то журчит ручей. Идиллия, да и только... Еще бы не толпа разбойников, которые хотят ее обесчестить, можно было бы дышать полной грудью. «Заходи!» — скомандовал разбойник и указал на вполне себе шатер. То, что он принадлежит главарю, Оливия поняла сразу. Немного особняком, защитно-зеленого цвета, отдельная коновесь. карыта с водой, видимо, для лошадей. Прям разбойничий царь. Чтобы подчеркнуть свою неприкосновенность, Оливия перед входом в шатер выжидающе остановилась. Разбойник пару секунд таращился с непониманием, затем шумно и раздраженно засопел и отодвинул полог. Оливия вошла внутрь с королевской осанкой и выдохнула только когда край за ней закрылся. В эту самую секунду Оливия так ослабла от нервного напряжения, что чуть не упала на траву. Внутри шатра настил только возле кровати. Она зачем-то круглая и в самом центре. Сама обстановка довольно аскетичная, из которой выбивается только кровать. Деревянный стол, два стула, переносной очаг, склад оружия. Вот же встряла. Остается надеяться, что с этим предводителем разбойников как-то удастся договориться, если не получится сбежать. А этот вариант Оливия рассматривала в первую очередь. Руки ей развязать так никто и не сподобился, поэтому, превозмогая не менее, она тут же кинулась к куче оружия и нашла там первый попавшийся острый предмет. Им оказался короткий клинок. Распилив веревки, Оливия немного размяла запястье. Кто бы мог подумать, что веревки могут так обескровить конечности? Клинок она припрятала в потайном кармане платья. Какая не предусмотрительность со стороны разбойников оставить ее здесь с оружием! И стал исследовать шатер. Решив, что задняя его стенка как нельзя лучше подойдет для побега, аккуратно разрезала ее и высунула голову. И тут же наткнулась на ухмыляющуюся рожу одного из разбойников. «И кто это тут?» — откровенно насмехаясь, спросил он. Оливия про себя выругалась, но, конечно, на что она рассчитывала? Что ее оставят в одиночестве, предоставив все пути к побегу? Вот же наивность. Оказывается, разбойники не такие идиоты. «Воздухом дышу!» отозвалась Оливия. «В шатре душно!» «Ну-ну!» ухмыльнулся разбойник. «Ну, я пошла обратно!» «Иди, иди!» Хе -хе Вернувшись в шатер, Оливия стала ходить с края в край, соображая, как еще можно сбежать, но ничего в голову не шло. Если вокруг шатра выставили охрану, ей не выбраться. Что остается? Напасть на охранника? Можно попробовать, но что-то ей подсказывает, что со здоровенным мужиком ей справиться будет крайне сложно а если не справится, потеряет то хлипкое расположение, которого смогла добиться. И тут действовать надо наверняка. Но слишком велик риск, если план провалится от толпы похотливых самцов, ее не спасут никакие разумные доводы. Еще это усиливающаяся вкусовая галлюцинация патоки во рту, да и вообще будто везде. Можно подумать, что вкус ощущается чем-то еще, кроме языка. Значит что, ждать, пока придет главарь, Всех на стул Оливия стала торопливо думать, что ей делать, но ничего дельного в голову не шло. Единственное, на что она рассчитывала, это клинок, спрятанный у нее в кармане. Хоть это у нее не отобрали, все-таки ума у разбойников не слишком много. Оливию охватывала тревога, страх, гнев, все это смешивалось в какой-то необузданный коктейль и не давало успокоиться. «Какой покой, если вокруг такое?» За тревогами и попытками заставить себя продуктивно мыслить прошла, наверное, пара часов. Потом она услыхала радостные одобрительные возгласы. Разбойники зашевелились, явно началась какая-то суета. Оливия даже понадеялась, что за ней, что ее нашли, и сейчас этой шайке придется пока расплачиваться за совершенное бесчинство. Но потом она услышала уверенную и глухую поступь по земле, и сердце пропустило удар. Предводитель западников. Это определенно он.